Глава 38. «Я могу березкой постоять, или вы меня за ноги головой вниз потрясете», шутила я над Натаном. Деятельный драконяра сильно перенервничал. Ночью мы закрепили, начатая зельем, а вот на следующий день он носился со мной, как с хрустальной вазой. Уговоры о том, что я устала из-за того, что пару дней не была дома, не помогали. И то, что у меня попа от постоянного лежания затекла, тоже не действовало. Еще можно в полнолуние закопать труп кота на перекрестке, вспоминала я интернет-форуму о том, как забеременеть. Это я еще не говорила ему о советах, где писалось «пришить к трусам мужа иконки» и сколько там тем про то, как забеременеть от мужика, у которого Лексус. Пока Натан полчаса спрашивал у Алана, точно ли я беременна, я уточняла, что мне нужно делать и какие рекомендации. «Ваше Величество, слишком малый срок, еще не видно» спокойно отвечал Алла, осматривая меня. «В прошлый раз ты почти сразу заметил». Мой драконяра ходил по комнате и чуть не накинулся на лекаря, когда тот просто взял меня за руку. «Там срок в неделю был точно», напомнил про Алисию лекарь. «Вы точно хотите, чтобы на осмотре присутствовал еще кто-то?» Аллан обратился ко мне. Умеет он деликатно намекнуть, что ему мешают, но как... Тут выгнать отца ребенка в первую очередь, а во вторую уже короля. «Пусть остается», — ответила. «Мне приятно, что мужчина будет рядом. Просто выпишите мне диету, что кушать, что пить. Общие рекомендации», — посмотрела умоляюще на лекаря. «Натан меня весь день из комнаты не выпускал. Да, там еще цвет детской не выбирали». «Гулять на свежем воздухе обязательно, хотя бы пару часов в день, не переохлаждаться» не носить тяжести, исключить конные и драконьи прогулки. Даже сквозь очки мне казалось, что Алан упорно смотрит на Натана, а затем повернулся ко мне. Питание составлю вам индивидуальное. Да, я думаю, неделю через две уже появится результат, получилось или нет, сказала я. Вот я как раз не нервничала. Беременность, конечно, волнительна, но сейчас важнее получить точное назначение, ведь в прошлый раз Что-то пошло не так. Это дикая боль потери, которую не забыть до конца жизни. И не имею права забывать. Но ради будущего ребенка я должна все предусмотреть. «Напишите в двух экземплярах рекомендации», — строго сказал Натан, наконец остановившись возле окна. «Как вам будет угодно», — ответил Алан. Достал бумагу и записал все, что говорил. Диету будем править, если у вас аллергии появятся на какой-либо продукт. В этот период режим питания может меняться. Детей вынашивают от 9 до 10 месяцев все как у людей. Возможно, проявление магии ребенка, внезапное огненное дыхание, пламя сможете зажигать в руке. О, и спички больше не понадобятся. Отец ребенка чистокровный дракон, сила будет порой неимоверна. Советую запастись огнеупорными вещами. Я задумалась. Смешно будет, если мне внезапно в три ночи захочется бензина понюхать. И если его Натан внезапно найдет где-нибудь. А тут я, человек-факел. Хотя такие различия меня очень волновали. Что ожидать от обычной беременности я знаю, а вот что от драконьи нет. Такой краткий экскурс весьма помог. Я выносить смогу? задала волнующий вопрос. Все-таки ребенок от чистокровного дракона, а я человек. Тут у людей не всегда, получается, доносить беременность. Здоровье у вас в порядке. Если будете соблюдать рекомендации, то все будет хорошо, успокоил лекарь. Алан ушел. А вот Натан так и остался стоять у окна. Ваше Величество, позвала я, Мужчина подошел и сел рядом со мной. Не надо так нервничать. Я понимаю, что у вас. В первый раз, но все будет хорошо. Я просто действительно не знаю, как вести себя в такой период. Так же, как обычно. Только еще выпускать меня на свежий воздух. Я погладила его руку. «Кстати!» Я подскочила с кровати и достала из сумки кольцо. «Вы знаете, что это за кольцо?» Драконяр удивленно посмотрел на меня. «Откуда оно у вас?» Прищурился. Я вкратце рассказала про сон, и про то, что нашла его в сумке. Драконяра уточнял каждую деталь, а потом задумчиво стал крутить украшение. Это кольцо благословлено богиней Яухтурей. Если вы заметили, оно светится несколько неестественно. Действительно, оно сверкало в темноте ярко, словно на него все время падал свет. Я отправлю в храм запрос. Надо выяснить, поженились ли мы на самом деле. Что-то он не выглядел, как мужчина, который специально забыл о своей свадьбе. Но как мы могли забыть? Свет во сне был золотистый, было пламя. Золотистый? Я не помню, пламя или нет, — ответила ему. Сны как-то не с точностью до деталей запоминаю. А что, если нас кто-то заколдовал? Такое под силу только богини. Возможно, предсказание тоже не сбудется, но отбор до конца мы должны довести. Я не спорю. У нас же конспирация. Никому из участников не выгодно, если я вдруг внезапно окажусь его женой. Моя мама возмутилась бы, узная она, что я в тайне вышла замуж. Зато свадьба прошла без драки. В храме, сказала я, вспомнив свою первую свадьбу. Друзья бывшего умудрились напиться и подраться перед венчанием. Так что мне с драконярой повезло. Тайный брак никто не был против. Романтика и идиллия полнейшая. Я довольно потянулась, намекая на то, что результаты надо закреплять. Да, моя тоже не в восторге будет. А вас вообще устраивает такая свадьба? Без торжества, гостей и празднования? Во сне я согласилась, Пожала плечами, массируя голову Натана. Значит, меня все устраивало. Если выяснится, что мы тайно поженились... Кое-что мы не сможем скрыть. Живот при беременности где-то месяца с третьего-четвертого появляется. Я не про беременность. Натан поднял мою рубашку и поцеловал в живот. Коронация королевы должна быть торжественной. Мы сидели в рабочем кабинете. Натан разбирал документы по работе, я лениво листала книгу испытаний. Четвертым испытанием я оставила танец над водопадом с драконом. Тем более чистокровных драконов у нас прибавилось. Вейт и его сыновья все еще находились в замке. И что-то у меня закралось предположение, что не просто так герцог не хочет уезжать. Без королевы. Нервозность драконера улеглась. Если я не нервничала, то он тем более сохранял свою извечную невозмутимость. погулять в саду, вдохнуть свежий воздух, Среди приятно пахнущих деревьев, травы и цветов мы успели. Сейчас мы дожидались ответа из храма по поводу женитьбы. «Ваше Величество!» — в двери показался слуга. «Там пришли господа Флай! Нам их пустить?» Я нахмурилась. «К чему это они пришли? С Анной все в порядке?» Натан одобрительно кивнул. «В кабинет вошли трое, двое мужчин в недорогой одежде» и женщина в классическом длинном платье. «Мы это...» Начала женщина. Она заметила, что Натан указал ей на стул перед собой. Семейство подошло поближе, поклонились. Мужчины встали по бокам женщины, положив руки на спинку стула, на который она села. Пришли узнать, как у Анечки дела, а то не пишет нам, вот и волнуемся. «Леди Загорулька», — обратился ко мне Натан. «Анна Флай просила вас о встрече с родственниками?» «Нет», — ответила, оторвавшись от книги. «Так эта Анечка такая стеснительная», — заверила женщина. «Я чуть не поперхнулась. Если это стеснительная, то я томат. Она же после смерти брата сразу сюда ушла. Вот мы и хотели узнать, как она». «А вот сейчас мне не понравилось. Смею вас заверить, что с Анной все в порядке». Она является основным претендентом в королевском отборе. Родственники аж приосанились. В случае, если она не станет королевой, у нее будет шанс остаться в качестве фрейлины при будущей королеве. Их был паутих. Натан написал что-то на бумаге и отправил. Огненное кольцо сожглось на его руке. Протянул мне письмо с печатью храма. Дверь скрипнула, и в кабинет вошла Анна. Девушка улыбалась, легкий румянец тронул щеки, волосы были слегка растрепаны, декольте было заманчиво распахнуто. Она радостно посмотрела на меня и короля, а потом побледнела, когда увидела родственников. У меня руки дрожали, пока я срывала печать с конверта. «Сейчас все решится, мы все узнаем». «Присаживайтесь, Анна», — король указал ей на свободный стул. Та подошла к нему, — не сводя пристального взгляда с пришедших. «Анечка, солнышко наше!» — начала женщина. У Ани глаза на нее вылупились. Я мельком глянула в бумажку. Полтекста занимало то, как они рады, что король вообще осчастливил своим присутствием их храм. Написали, что с таким описанием храмовника нет в их храме, но самое главное... А вот самое главное... Руки задрожали... Сердце сильнее забилось то ли от радости, то ли от удовольствия. Значит, не сон. Мы просто забыли. Точнее, нас заставили забыть. — Что вы здесь делаете? — она скрестила руки на груди. — Так э, тебя пришли проведать, — сказала женщина, бросая взгляды на короля. Натан забрал бумагу из моих рук, пробежался взглядом и сжег ее тут же, чем вызвал некий ступор у гостей. — Я и обидеться могу. Это же доказательство. Хотя хорошо, что сжег. До окончания отбора компромат лишний. «Ну-ну», — ответила Анна, даже чуть приосанилась. «Что «ну-ну»? Мы ж после смерти моего брата даже толком не виделись», — противно ответила та. «Ваше Величество, я прошу оградить меня от встреч с родственниками», — быстро выпалила Анна. Ее руки дрожали, когда она попыталась поправить платье. Что? «Да как ты смеешь? Мы приютили тебя в своем доме, а ты так провела моего брата. Женила его на себе, а у него слабое сердце было». Выпалила родственница. она только замуж за него выскочила, и он умер. Все документы на нее оставил. Обманщица! Воровка!» Анна съежилась на стуле, ее глаза задвигались во все стороны. Она будто хотела спрятаться куда подальше. «Подавайте в суд», спокойно сказал Натан. Все будет рассматриваться в судебном порядке. Родственница умолкла, бросая гневные взгляды на девочку. Но перечить королю не стала. «Можете быть свободны», — Натан кивнул им на дверь. Анна нехотя поднялась. «Останься на минуточку, Анна», — сказала я. Та облегченно вздохнула и присела на стул. «Анна, смотри. Вне зависимости от решения короля, ты всегда можешь остаться при дворе». Продолжила я, поглядывая на Натана, который одобрительно кивнул и увлекся своими бумагами. «Спасибо», — она смотрела в одну точку, будто мимо меня. «Если я должен что-то знать по вашему делу, говорите сейчас», — Натан поднял голову. Взгляд Анны переметнулся на него. Она покраснела. «Тяжело решать за человека, виновата она или нет, неясно. Или я чего-то не знаю». Надо будет с драконярой переговорить. У него всегда все под контролем. Мне нечего сказать. Если у вас есть адвокат, разве что. Юриста вы можете нанять в юридической конторе, ответил король, и отстоять свои права. Насколько я знаю, ведется следствие. Ваши родственники подали жалобу о внезапной кончине лорда Флая. Ваши счета заморожены, счета бывшего мужа тоже. Следствие затянется на долгие годы а вы решили прийти на отбор. Если уж не получится стать королевой, то хоть найти тех, кто может вам помочь в этом нелегком деле. Ведь так? — Так, — тихо ответила она. — Я не... Я не убивала мужа. В ее глазах появились слезы, когда она подняла голову, а затем опустила, закрывая лицо волосами, будто завесой. Он был старым, приютил меня, когда мне было восемь. Я сюда ребенком попала. Он заботился обо мне, как о дочери. Ну и я заодно присматривала за ним. Его родственников даже дома не бывало. Он никому не нужен был. А когда я подросла, он решил жениться на мне, чтобы я была законная наследница. Жены же наследуют за мужем все, пока дети растут. Понимаю, как это выглядит. Вышла замуж с богатенького старичка, а после свадьбы отравила его. Но это не так. И я не убивала его. Да, со стороны и выглядит все так, что она воспользовалась своим попечителем. Но все эти семейные дрязги — настолько грязное белье, что влезать туда не хочется. И остается вопрос, а нужен ли такой человек при дворе? Да только не богатство определяет людей, а их отношение друг к другу. — Мой драконяра тоже не особо дарил мне подарки. — Ладно. — Дом герцогства, сто тысяч золотых и кольцо. Но это все шло так, мимолетом, а не способом завоевать. Зато женился на статусной женщине, а не на простушке. Может, он мне боялся дарить украшения, лишь потому что на цветы аллергия. От полетов мне плохо, а драгоценности и вовсе проклятыми могли оказаться. А насчет Анны. Может, часть правда, а часть нет, но люди привыкли приукрашивать и выгораживать себя. «Что ж, посмотрим, что на самом деле правда, а что ложь». «Хорошо. Расскажите следствию все, что знаете, ответите на все вопросы, и дальше суд будет решать», — ответил Натан. «Отбор для вас не окончен, у вас есть шансы». «Спасибо», — тихо ответила Анна. «Можете быть свободны. И если вас не затруднит, пригласите остальных». Девушка вышла из кабинета. По ее лицу невозможно было понять, Что она чувствует? Что вы думаете? спросил Натан. Не знаю, но судя по предсказанию, она невиновна, ответила ему, доставая листок. Смерть пришла с той, что вину не несет, позеленела. Когда следствие прибыло, они действительно не нашли никаких следов. Энергетического следа не было. Лорда Флай отравили, сказал Натан. Можно допустить, что еду он брал только из рук Анны. Но опять же они только поженились. Так что есть предположение, что яд был подсыпан ее рукой. Возможно, она не знала, что это яд. То есть убила своей рукой, а следа энергетического нет, потому что она попаданка. И отпечатки пальцев лично ее, продолжила я. Натан кивнул. Я достала из сумки листок с предсказаниями. Теперь они загорелись красным. Будто предвещали надвигающуюся бурю. Я легонько поцеловала его в щечку, пока нет свидетелей. Всё равно скоро это можно будет делать, не таясь. Посмотрела в его глаза, вспыхнувшие янтарным светом. Обжигающий поцелуй в губы, что аж кончики пальцев начало покалывать. Глубокие до головокружения. Мое пламенное счастье. Мы еле оторвались друг от друга, когда в дверь вновь постучались. Как два школьника, что прячутся в комнате, пока родителей нет дома. В кабинет вошла маленькая девушка Регина. «Здравствуйте, Регина. Не буду ходить вокруг да около. Нам известно про бриллианты, украденные из статуи в опере, и про некоторую мелочь в замке». «Ого, то есть вот это она воровка?» «Интересно, а как ее вычислили?» «Тень. Точно, ее вычислил тень» тот день, когда мы с Натаном отправились на болото, он остался во дворце. И как раз в тот день и загорелось предсказание про того, кто ищет вне угла. Регина отвела взгляд. «Объясните, по какой причине вы это сделали?» «С чего вы решили, что это я?» — спросила она. Глаза так и не подняла, а ее руки немного дергались. «С того, что в вашей комнате нашли золотой подсвечник и браслет. Меня подставили». Побледнела она. Но теперь она смотрела прямо в глаза Натану. Вы же сами знаете, что в отборе все средства хороши. Вот и захотели меня устранить как кандидатку. Какой идиот додумается своровать подсвечник? Он же большой и неудобный. И как его вынести потом? Нашла о чем думать. «Маленькую, незаметную, что так легко может затеряться среди трех человек?» насмешливо спросил Натан. «Мне единственное интересно, это ваш образ жизни или вы брали вещи для чего-то?» «Я ничего не брала». Она все так же смотрела драконери в глаза. Нагло. «Хорошо. Вы все еще участник отбора, и у вас есть все шансы. Но, к сожалению, после отбора у вас будут два пути. Вы либо остаетесь на королевской службе, либо идете в тюрьму. Подумайте, Регина. «А зачем ее оставлять, если она воровала?» Спросила я, когда дверь за девушкой закрылась. Ее тень еле-еле вычислил. Достоинство в том, что она как невидимка. Никто не видит, никто не замечает. Она никого не интересует, но при этом сама видит многое, и это можно использовать себе во благо. Девушки заходили и выходили. Надя подтвердила, что хочет работать на меня. Ее подруга Яна тут же согласилась остаться во дворце, потому что хочет научиться драться на мечах или алибардах, ну и подруги будут как-никак вместе. Наташа сказала, что она меня не бросит, потому что я хорошая. Злата Дорджилс приятно удивила. Она будто расцвела во дворце. Синяки под глазами исчезли, даже отъелась немного. И увереннее стала себя чувствовать. Видать, Дорджилс совершенно не умеет с женщинами обращаться. «С ней мы говорили недолго, но с тем, кто под опекунством, сложнее. И если с Нади там опекун под следствием, то с министром обороны придется договариваться». Ну, Златые прямо глаза загорелись, когда она узнала, что можно будет остаться во дворце и стать фрейлиной будущей королевы. Отслушивал? тихо спросил Натан. «Злата уже вышла из кабинета, и мы остались вдвоем». «Да, Ваше Величество» ответил тень, делая шаг из угла справа от двери. А я покраснела. С какого момента он подслушивал? Перебрала в мозгу. Успели ли мы сделать что-нибудь интимное в кабинете, пока были одни? Вроде ничего, кроме поцелуя. Смотри, аккуратнее с ней. Да, Ваше Величество. В дверь вновь постучали. Пока девушка заходила в кабинет, тень проскочил мимо. Так вот, кто ему понравился. Злата Дорджилс. Большегрудая Катя вошла не одна. С ней был один из сыновей герцога Вейта Аунс. Он держал ее за руку и смотрел... Нет, не на лицо, а немного ниже, что привлекает внимание куда больше. Кальта хорошо виднелось в квадратном вырезе темно-зеленого платья. Ваше Величество, я познакомился с прекрасной девушкой Екатериной и прошу у вас ее руки. Я знаю, что она участвует в отборе, но мне хотелось бы взять ее в жены. Катя такими щенячими глазами смотрела на Алонса, что прям верилась, что здесь огромная и большая любовь к деньгам и пышным формам. «Я не против», — сказал Натан. «Но просто сами поймите, что отбор — важное мероприятие. Тем более Екатерина». Король посмотрел на нее так, что если бы я его не знала, то... Взгляд расценила бы, как у похотливого самца, смотрящего на самку. Прищурил глаза, на губах легкая улыбка, оценивающее медленное движение глаз, и это присидящее рядом жене. Я не знаю, этот взгляд означает то, что Натан оценивает собеседника, но все равно обидно. Ночью припомню. «Основной претендент на победу», — закончил он низким голосом. «А как же бриллианты?» «Все обвинения сняты с вас, мы нашли виновника», — почти гортанным голосом сказал он. «Так я до конца отбора остаюсь», — Катю заворожил взгляд драгоняры. Она медленно стала вытаскивать руку из цепкой хватки Алонса. «Вот и решено», — Натан поднялся со своего места и подал мне ладонь. «Если вы не будете против, мы бы хотели прогуляться с герцогиней загорулька намекнул, что некоторые в кабинете лишние. Сквозь похоть и обман меняется судьба, загорелась зеленым. Парочка сразу смекнула, что к чему. Алонс выскочил первым, даже дверь не придержал для Кати. Наверное, Натан хотел отплатить добром сыну Вейта, и в его умысле не было ничего такого, но если бы у Кати действительно были чувства к Алонсу, она бы не обращала внимания на ухищрения драконяры. Но каждый выбирает свою судьбу. Не ревнуйте, король поцеловал меня в губы. Я только ваш. Осталось всего три испытания. Магмовую гору драконя рассказал оставить на потом. Сначала те два. Ну что ж, вскоре мы выбираемся к водопаду.